Третий класс. Значок октябрёнка. Тетенька в сером пальто в елочку бежала по снегу. На груди у неё болталась половина мехового, желто грязного воротника, а вторая отстегнулась и хлестала по спине. Она орала что-то непонятное, падала, поднималась, снова бежала. Но не по протоптанной от остановки тропинки, а прямо через сугробы. Снега между узким тротуаром и рынком было по колено. Женщина застревала, и все тяжелее ей было вытаскивать из сугробов ноги. Шапка у нее съехала на бок, волосы растрепались и слиплись. Помада размазалась. Она шевелила губами, как карась перед жаркой. Но Саша все еще не могла понять, что так кричит и зачем оборачивается, зачем показывает себе за спину. В цигейковой толстой шубе, в шапке на резинке, замотанной шарфом, Саша не могла вертеть головой. А женщина все кричала. Она зовет на помощь. Пальто ее спереди было в снегу. От усталости она запиналась теперь и падала уже при каждом шаге. Но все равно бежала к ларькам с кассетами, пивом, жвачками, где всегда стоят большие парни в широких кожаных куртках. Ракетиры или охранники. Они молча на нее смотрели. Женщина что-то от них хотела. Афганцы. Тихо, как бы внутрь себя вскрикнула мама. Они крепче схватились за руки и попятились к палаткам, где люди. Женщина сзади, наконец, отчетливо прокричала. «Помогите! Убивают! Убивают же!» «Не смотри!» Мама закрыла Саше глаза мокрой варежкой, но она все равно подсмотрела. Там, рядом с остановкой, мужики в солдатских штанах и грязных то ли куртках, то ли ватниках избивали мужчину. Вокруг все было в крови. Человек, которого они пинали, лежал, изогнувшись на утоптанном снегу. Рядом корчился еще один в военных штанах валялся нож. «Вы ведь видели все, женщина? Вы ведь видели? Они к моему Славику сами подошли. Вы ведь видели? Сейчас милиция приедет. Вы ведь видели? Они же сами. Че, говорят, зыришь, да чё? Пристали ведь первые. Че, да чё. Ну, мой им ответил. Они в драку. Пырнул одного. А что надо было делать? Забили бы». Мама уткнула Сашу лицом в свое пальто. «Такое же, в мелкую елочку». «Вы свидетель, женщина! Не уходите!» — крикнула тетенька и побежала снова к ларькам. Мама потащила Сашу, но та не могла идти. Боялась оторваться от пальто, опять увидеть кровь на снегу. Мама потянула Сашу еще раз, а потом отступилась, прижала к себе, да так и стояла. «Че, неприятно смотреть? Не хочешь на нас смотреть? А ты смотри! Смотри!» К ним подошел один из них — афганец. В тонкой рубашке, очень похожей на школьную. Но у него не синяя, а светло-коричневая. И значок, как у октябрёнка, только справа. Саша узнавала афганцев по таким звездочкам. У этого она почему-то была приколота на расстёгнутом вороте рубашки, а снизу виднелась грязная, почти коричневая тельняшка. На ногах старые унты. К левой подошве верёвочками была привязана ещё одна, вырезанная из толстого картона. Саша подумала, что скользко, наверное, на картонке ходить. На парне были непонятного цвета ватные штаны, подвязанные ремнем без пряжки. Даже сквозь курточку и тельняшку был виден впалый живот афганца. Они с Анькой смотрели недавно передачу про борзых собак. Вот такой же афганец. Теплой куртки, полушубка или ватника на нем почему-то не было. И шапки не было. Саша продолжала глядеть на него, как будто не по своей воле. Ей хотелось оторвать взгляд уткнуться в маму и никогда больше этих людей не видеть. Но она все равно скользила по борзому афганцу глазами. Лицо смешное, как у Валеры Электрика с их этажа, только моложе, совсем молодой. На электроника похож, но с усиками. Да, шапки нет. Как же он такой худой, зимой без куртки? Конечно, сегодня не очень холодно, даже, можно сказать, тепло для предновогодних дней. Снег лежит повсюду, и все утро падает и падает холодно без куртки. Борзой афганец сказал что-то невнятное. «Поговори мне еще. Я тебя сама отмудохаю!» — Злость, с ненавистью крикнула ему мама. Она дернула Сашу уходить, но не тронулась. Чувствовалось, что маме страшно. От страха она всегда так громко говорила. Саша спряталась за маму, вжалась в ее рукав и снова подняла глаза на тощего афганца, который в это время наклонился к ней. Один его рукав медленно, как на воздушном шаре, полетел за туловищем. Рукав был пустой, а из другого высунулся обрубок. Афганец потянулся им к Саше, но она отскочила и закричала в ужасе. а Мама размахнулась и со всей силы ударила афганца сумкой. «Ты что творишь, сука? Я тебя, суку, сейчас урою! Шкура дрянная!» Афганец пригнулся, стал как-то странно раскручиваться туловищем, будто примериваясь с собой в них с мамой выстрелить. Он крутился, пустой рукав болтался, хлестал его то по спине, то по груди. Саша сначала не поняла, что он это ее маму шкурой назвал, и что его тупые, налитые пьяной злобой глаза смотрели сейчас на ее, Сашину маму, ни на кого-то другого, ни на ту тетку с отстегнувшимся воротником, ни на ее славика в черном полушубке и огромной рыжей шапке, который уже поднялся с земли и вяло дрался возле остановки, переступая вокруг окровавленного тела не на милицейскую машину которая подъехала к остановке борзой афганец их убить хотел их с мамой саша заорала еще громче афганец махал перед ними обрубком руки потом вдруг упал и не мог подняться путаясь в своих ногах кричал им теперь снизу ты знаешь какой сегодня день подстилка ты да вы нам должны вы все нам должны суки вот за это за это он наконец поднялся И тряс теперь перед маминым лицом остатком руки. Саша еще крепче обхватила маму. Если афганец ее толкнет, они упадут вместе. Однако мама сама на него замахнулась. Хотела ударить по голове, но не попала. «Я тебя туда не посылала, придурка! Если бы никто из вас не поехал, ничего бы не было!» «Да ты че знаешь? Че ты, сука, знаешь вообще?» Афганец не ожидал нападения. Голос его сорвался, стал песклявым и гнусавым. «Да все я знаю!» Мы тут хрен последний доедали, молоко детям раз в неделю, чтобы вы там автоматами своими трясли. Отказались бы ехать, может, не размахивал бы сейчас перед ребенком культой. Чего ты мне доказать хочешь? Не видела я вас, что ли, таких? Вшел вон гнида!» Мама плюнула афганцу на грудь и собралась уходить. Но тут к ним из толпы дерущихся подошел еще один. Одетый точно так же. Полосатая майка, рубашка, только в нормальных брюках, валенках и в клетчатом пальто коротком, с вылезшим воротником из искусственного меха. «Извините, женщина, он у нас устал немножко». Второй афганец схватил Борзова за плечи, выровнял его, отряхнул и набросил на него всю в наледи то ли куртку, то ли пальто. Видимо, Борзой потерял его в драке и не мог сам надеть. «Устал он. Да вы все тут устали. Тюрьма по вам устала плакать. Сколько можно людей пугать?» Мама снова развернула Сашу, чтобы уходить, и снова не ушла. Второй афганец зло, но без ненависти, посмотрел на них, как тот же карась со сковородки. «Вы-то от чего устали, женщина? Виталик, может, родину защищал? Вас? Он здоровье свое потерял, чтобы вы тут спокойно ходили, пили, ели, а вы его по голове. Так нельзя. Нельзя». Без белобрысый и совсем не тощий афганец поправил на борзом одежду, проверил пуговицы. «Чего нельзя-то? Чего нельзя?» разозлилась мама. Нельзя не слушать человека, женщина. У человека горе в душе. Большое горе. Горе у него. Философ. Тфу. У меня, может, тоже горе. У меня ребенка кормить нечем. Валенки у нее дырявые, из сапог выросла. Что-то я не хватаю людей на улице горем своим им в лицо потыкать. «Да я... я же... вы поймите, женщина!» Снова загнусавил борзой. «Вы поймите! Я же хочу, чтобы вы нас просто поняли, выслушали!» «Сегодня такой день! Такой день! Не хочу я об этом слушать! Не хочу! И тяпку свою убери!» Зарычала мама, отмахнувшись от культи Борзова и потащила Сашу к палаткам. Тетенька с оторванным воротником отряхивала своего Славика, которого уже без полушубка, наконец, выпустили из драки. Увидев, что мама уходит, она закричала что-то вслед. Милицейская машина так и стояла у остановки. Милиционеры сидели внутри. Саша оглядывалась на Борзова и понимала, что больше его не боится. Раньше она боялась афганцев, их все боялись, а теперь ненавидит и не хочет на них смотреть. Кто такие афганцы, почему они все время пьяные, почему их называют наркоманами, почему у них нет то рук, то ног, ей никто не объяснял. Они где-то воевали, но где и когда? Где этот Афганистан? Она даже смотрела специально на карте, это так далеко от Тюмени, Они ездили один раз с мамой к дяде в Хабаровск. Четыре дня ехали. Это почти как до Афганистана. Очень далеко. Тюменцы-то им зачем сдались? вести их туда. И что они там делали? Где воевали? С кем? Почему они в тельняшках? Она же видела. Там нет моря. И откуда они взялись теперь снова здесь? Почему не остались в своем Афганистане? Почему дергают людей на улице и требуют, чтобы их слушали? А Саша не хотела. Не хотела, чтобы ее тыкали носом в чужого человека, в чужую жизнь. Когда к ним подходил такой вот пьяный афганец, он всегда что-то объяснял. У него всегда была расстегнута куртка, и он всегда пытался порвать на себе коричневую с зеленым оттенком рубашку. Будто старался показать, что у него внутри. Схватить ее, Сашу, за шею и ткнуть туда, в свое нутро. На лесобазе она афганцев почти не встречала. Один только сосед жил где-то на средних этажах. всегда пил и рычал с балкона на прохожих. Его жалели, говорили, ему можно, он афганец. Один раз они нашли в 36-м доме под лестницей шприцы. Сиплая Саша сказала, что это у них афганцы собираются по ночам. Но никто не видел. А в городе их было много. Они ходили почему-то в старой военной форме, либо дрались, либо попрошайничали. На повороте с холодильной, когда светофор долго горел, выезжал на дорогу на грязном стуле с колесами человек без ног с одной рукой в замусоленной форме в почерневших уже обмотках он ездил между машинами и стучал в окно пластмассовым стаканчиком у него были свалявшиеся волосы и смешные редкие совсем маленькие усики про него тоже говорили афганец еще афганцев на деревянных досочках она видела возле маминой работы они ездили у магазина вокруг остановки сидели низко низко у земли и отталкивались от нее деревянными брусками Саша страшно боялась этих афганцев. У них глаза были, как у бешеных собак. Соседская Лесси, которая загрызла летом маленького брата Шуры Ксенофонтова, тоже смотрела такими глазами. Никто не понял. И Шура с маленьким братиком не поняли. Она на них так смотрела, а они полезли ее гладить. Саша вот понимала. И от Лесси, когда у нее становились такие глаза, начинала убегать. Вот какие глаза у афганцев. А еще у них, как то этого Виталика, отовсюду торчали обрубки тел. У одного, который всегда сидел на своей дощечке возле магазина, в животе была дырка. Он каждому, кто поднимался на крыльцо, рассказывал про эту дырку. А летом даже показывал. Говорил, что это свищ. Саша всегда плакала, когда его видела. Если мама брала ее на работу, они договаривались обходить тот магазин. Но один раз им пришлось зайти. Там проходила стажировку мамина ученица. Когда они вышли на крыльцо, афганец задрал рубашку и показал дырку в животе, из которой вытекала коричневая жижа. Мама замахнулась на него. «Сколько говорить, чтобы не пугал мне ребенка! Я тебя предупреждала? Я тебя, ромашка, предупреждала?» Она схватила афганца за плечо и сильно тряхнула. Тот повалился со своей дощечкой на бок. Саша закричала. Мама бросила ромашку, но на ходу обернулась и пригрозила ему пальцем. «У меня ребенок и так по ночам сыться. Я тебя в следующий раз, сучонка, убью. Понял? Правда, потом Валентин Сергеевич с маминой работы сказал, что Ромашка никакой не афганец. Он ноги по пьяни отморозил, а дырка в животе потому, что после аппендицита из больницы сразу сбежал. Вот у него живот и лопнул, еще когда ноги были. Форма у Ромашки после армии осталась. Он под Тюменью служил. Но Саша все равно ненавидит афганцев. И Ромашку этого. Они с мамой прошли мимо палаток с куртками, штанами. Здесь людей мало, куртки зимой никто не покупал, а шубы и кожаные плащи продавали дальше, за рынком. И там же была обувь. Можно пойти в обход, но придется долго огибать ряды палаток. Лучше подняться на рынок и мимо мясных прилавков спуститься к обувным рядам с другой стороны. Они так и сделали. Мама крепче взяла Сашу за руку, сумку перевесила на левое плечо, чтобы они могли вдвоем за ней следить. Они поднялись по ступенькам на рынок. Здесь, на огромном крыльце, продавали какие-то мочалки, пуховые платки, варежки, хурму. Варежки хорошо бы сейчас купить, подумала Саша, но уж очень дорого. Даже не спрашивала маму, сколько. Знала, что дорого. Они прошли мимо торгашей, которые зазывали других прохожих, а их с мамой как будто не замечали. Зашли внутрь. В нос сразу ударил запах мяса. Казалось, что сырое мясо... Рассекли на тысячи крошечных с пылинку кусочков. И теперь Саша их вдыхает. Вся она наполнилась вкусом и запахом мяса. Но сегодня они идут за сапогами, поэтому смотреть на мясо не следовало. Хотя и очень хотелось. Саша старалась глядеть себе под ноги, но иногда бросала взгляд на большие куски вырезки на прилавках. Бурая, шматами, говядина. Розовая, плоско нарезанная свинина. Будто мраморная баранина. Говяжья печень. «Бараньи почки». Все подписано на кусочках испачканного кровью картона. «Свиная голова». Глаза у свиньи открыты и смотрят в сторону выхода. Тут же лежат свиные ноги. Голова одна, а ног шесть. «Холодец! Женщина! Берем ножки, ушки на холодец!» Мама подошла к прилавку. Холодец у них варили редко, и только бабушка. Мама наклонилась над свиной головой, принюхалась и заглянула свинье в глаза. Они пошли дальше. Саша спросила. «Ты что, купить ее хотела?» Мама улыбнулась. «Просто посмотреть». Наконец ряды с мясом закончились, и они с мамой свернули ко второму выходу. «Подожди», — сказала мама, и встала у стенки поправить шапку и глубже спрятать в сумке деньги. Она прислонилась к большому деревянному столу, на котором стояли голубые весы с выведенным красивыми буквами словом «Тюмень». Рядом валялись гирьки разного размера. Снизу была приклеена бумажка, контрольные весы. Проверила Толкачёва В.И. 25.12.1992. Они вышли на улицу как раз там, где продавалась обувь. На самодельных столах, на раскладушках было море обуви. Сапоги подвешивали за голяшки прищепками. Ботинки выставляли носами вперед. Почти у всех они были одинаковые. Продавцы громко, но неохотно кричали. «Все размеры! Женщина! Подходите! Есть все размеры!» «Последняя скидка! Новогодняя скидка!» «Обувь турецкая! Из Турции, женщина! Слышите? Не ширпотреб!» «Мерите, мерите! Я уступлю!» Мама иногда наклонялась посмотреть сапоги и один раз даже попросила показать ей неизвестно как попавшие на зимний рынок туфли. Она долго вертела их в руке. «За семь отдам!» — сказала замерзшая продавщица. Мама цокнула языком и поставила туфли на место. Дорого. И мерить холодно. Когда тепло будет мерить, тогда и цены другие пойдут. Продавщица поморщилась. Ей пришлось выходить из-под навеса и поправлять плохо поставленные туфли. Они завернули во второй ряд, где продавали все то же самое. Мужской обуви было гораздо меньше, чем женской. И ее всегда продавали с краю. Все остальное для женщин. Снова сапоги на прищепках. Бесформенные ботинки одного фасона. Они прошли все обувные ряды до конца. Детских сапог не было. Проскочили. Вздохнула мама. И они вернулись в самое начало. Там, в первом ряду, наконец, появилась детская обувь. Валенки, смешные чуни совсем для маленьких, сапоги. Саша не хотела валенки. В них уже мало кто ходил в школе. В них было неудобно. Без колош в валенках промокали ноги. А в калошах прели. И бегать в них тяжело. Саша шла с мамой и думала, вот бы валенки были дорогие, дороже сапог. Саша хотела сапоги, с мягким мехом внутри и сапушкой. Хорошо бы белые, но мама не купит ей белые. Саша всегда пачкается и быстро отбивает у сапог носы. Может, она купит ей розовые? Жаль, что цены никто не пишет и надо спрашивать. Мама проходит раскладушки с сапогами молча, даже не интересуется ценой, знает, что дорого. А Саша верит, вдруг есть дешевые. Вот эти, например, голубые, с молнией и пушком наверху. Плохо, конечно, что голубые ни к чему не подойдут. Но вот такие же коричневые. «Мам, спроси! Ну, спроси!» Мама внимательно осматривает сапоги, ощупывает. «Почем?» Продавщица вглядывается в них с мамой, будто оценивает их, а не сапоги. «Шесть триста восемьдесят!» Мама аккуратно поставила голубой сапог на место. «А у вас сколько есть, женщина?» — спросила продавщица. Мама озиралась по сторонам, будто сообщала секретные сведения. — Тысяча сто. У — У-у-у! присвистнула торговка. — Это вам туда. Чешки покупать. Продавщица показала на самой задворке рынка. Они с мамой только один раз так далеко были. Там продают котят. Мама растерянно проверяла сумку, прижимала ее к себе локтем, будто старалась прощупать, на месте ли это тысяча сто. Мало у них денег. И сапоги нужны сейчас. Ну, или валенки. И после Нового года они станут дороже. А денег больше не появится. Мама говорит, что зарплата все время уменьшается. Платят ей, что ли, меньше? Наоборот, больше. Весной было три с чем-то тысячи. Потом пять. Потом восемь. Саша уже умеет считать тысячи. И всегда спрашивает мамину зарплату. Зарплата растет, но уменьшается. Весной они покупали ей сапоги за 800 рублей, а теперь не хватает даже тысячи. «Пойдем», — потянула мама за руку. «Тут только кожа. Дерматин надо искать». Они пошли дальше по ряду, не особенно уже заглядываясь на столы. Видно было, что там стоят кожаные сапоги и ботинки, зимние, осенние, детские и совсем на малышей. Они дошли до конца ряда и хотели свернуть на следующий, как сзади услышали знакомый голос. Это же белобрысый афганец. Тот второй, в пальто. Что он говорил, было не слышно из-за шума, визгов, внезапной суеты. Саша не хотела оборачиваться. Мама подталкивала ее вперед уходить подальше. Но моментально возникла давка. Продавщицы вдруг пропали, вместо них откуда-то появились странные с черными усами и золотыми зубами мужчины, которые быстро переворачивали столы, раскладушки, накрывали товар или сгребали все к себе в большие сумки. Это были хозяева. Женщины торговки, когда их просишь сбросить цену, часто говорят, что они торгуют от хозяина. Ну вот, значит, они и пришли. Какие-то перепуганные. Саша посмотрела, наконец, туда, где снова послышался голос афганца. Там началась суета. Причем люди не кричали, а как-то все вместе бормотали. Торговцы спрятались под навесами своих палаток, за столами и баулами. Многие не успели убрать обувь. Покупатели столпились вдоль забора, Между ними и палатками образовался узкий коридор. Все замерли. По коридору шли они. Белобрысый с палкой, железной тяжелой, на конце крюк. У кого палки, у кого шары на цепочках. Многие были с нунчаками. Саша их раньше видела. Дядя Олег с такими ходил. Один афганец держал в руках выломанную из овощного ящика палку. С гвоздями. «Почем?» Подходили они то к одной, то к другой палатке ворошили ломами. Саша вспомнила, с крюком это лом, товар. Ждали ответа, ударяли раз по прилавку и подходили к следующему. И так у каждой палатки. За ними шли еще и еще. Все в одинаковых почти штанах. Кто в полушубке, кто в куртке, кто в ватнике. Все расстегнутые, у всех рубашки школьные. Значки, как октября октябрят. И еще какие-то медали. Подошли совсем близко. Нужно было убегать но выход перекрыла толпа. Что-то случилось там в конце ряда. Повалились палатки. Люди застряли, не могли выйти. «Почем?» — спросил Белобрысый и показал ломом как раз на тот стол, где Саша с мамой только что смотрели голубые сапоги. Вместо продавщицы уже стоял коротышка с черной щетиной и золотым зубом. Белобрысый силой ударил посередине прилавка и спросил еще злее. «Почем? «Почем?» Коротышка посмотрел в его глаза, теперь уже зажаренного карася. Подумал, присел как бы в поклоне и затараторил: "Семсот, Семьсот, дорогой! Все цены честны! Мы сами рабочий человек! Все по 700 Взрослый размер тысяча!» Белобрысый ухмыльнулся. Посмотрел на вжавшихся в забор людей, к которым тоже очень хотелось сейчас уйти. Но они точно так же были заблокированы, и приглашающий махнул рукой. «Все по семьсот!» А у того в черном плаще. Вон там. Видите, женщины? Вон там. В красной палатке. У него по 500. Все размеры. Люди удивились. Одна тетка-коробка подошла к золотозубому. 700? Тот нехотя подтвердил. 700. Мне 33 и 35. Подскочили еще женщины. Одни спрашивали про ценные размеры, другие выбирали. Мам, а померить? запищал мальчик Сашиного возраста в синем пальтишке. Мама толкнула его в бок. «Дома помиришь. Она схватила, как Саше показалось, не два, не четыре, а три сапога, и побежала. «Нехорошо, дорогой! Ты что творишь? Нельзя так с людьми!» – пролепетал коротышка. Видно было, что он очень хотел, но боялся выдернуть из рук покупателей хоть один сапог. Так и стоял у себя в палатке, сверкая зубами. К нему никто из своих не подходил, потому что возле каждого стола уже были афганцы с палками, ломами, чуть ли не дубинами, повсюду шумела торговля. Сапоги и ботинки, которые еще пять минут назад стоили 4-8 тысяч, теперь продавали за 500-700 рублей. Одни, в основном женщины, хватали кто что, другие, будто впаянные в забор, стояли. Мама тоже стояла. Один раз она шагнула вперед посмотреть, что разбирают на столах. Но в этой палатке тоже стоял мужчина с золотыми зубами. Только высокий, пузатый, в кожаной куртке. Он так на них с мамой посмотрел, что они сразу поняли. Если они у него что-то по ценам афганцев купят, он их потом убьет. Мама шагнула назад. «Берите, тетенька! Что стесняетесь? Сапожек ведь нету ребеночка! Все для вас!» Прогнусавил знакомый голос. Борзой пришел. Саша как будто даже обрадовалась. Он был без лома. С одним только своим обрубком, которым сбрасывал с раскладушки обувь, сгребал сколько мог и бросал к их ногам. Ее тут же суетливо подбирали другие женщины. Потом, потом мерить будешь, поторапливала старшеклассницу тетенька с пышной рыжей прической и в пушистом зеленом берете. Вместе они запихивали в сумки две пары голубых сапог. А деньги? Безнадежно спросил торговец, тоже пузатый, но вообще без зубов. А мы деньги позже занесем, мы дома забыли. Можно? Ехидно спросила Рыжая и уже хотела бежать, но не смогла протолкнуться сквозь толпу. — Они позже занесут! — прогнусавил Борзой и подмигнул Рыжий. — Давай, затаривайся, тетя! Тем временем из коротышкиной палатки вышел еще один золотозубый. Высокий, в кожаной куртке с меховым воротником, в белоснежных штанах и белых туфлях. Он был похож на известного актера из индийских фильмов. — Недорогой, так нельзя! Мы же тебе все давали! Три раза уже в этом году давали. Тебе махчик за что давал? Чтобы с армянами решал. Он переговорил на каком-то своем языке с коротышкой, который робко высовывался из-под навеса. Белобрысый афганец стоял в окружении еще человек десяти и улыбался. Похоже, на индийца торговец уже не так уверенно, а взволнованно быстро-быстро и малопонятно смешным тоненьким голоском и говорил: Три раза приходил от армян отбивать! Спасибо тебе! А сегодня-то ты чего пришел? «Ты к махчику сходи! Он тебе напомнит, за что вам платит! Джума, все, отбой сегодня!» Белобрысый размахнулся и одним ударом железной палки разломал пополам стол коротышки. Женщины отскочили от обуви и тихо взвизгнули. «Это у тебя, Джума, дуканище, а у нас сегодня поощрительные выступления!» — хохотал Белобрысый. Потом посмотрел на торговца серьезно. «Руки из кармана фунул! Быстро!» Из-за спины Белобрысова вышел другой афганец со странным, очень коротким ружьем и наставил его на белые штаны. Торговец вытащил руку из кармана куртки и бросил на грязный снег пистолет. Саша слышала, как тяжело плюхнула под ним жижа. Дорогой, нет, ты к махчику сходи. Упирался пузатый с поднятыми уже руками. Да лежит твой махчик давно за капустой. Он показал ломом на овощную часть крытого рынка. Говорю же тебе. «Бесплатно сегодня выступаем». Он поднял пистолет и отдал кому-то сзади. Потом развернулся к своим и махнул рукой. «Ну все, добро! Поехали!» Мама с силой развернула Сашу и уткнула лицом в забор. Сама навалилась на нее сзади. Саша закричала, больно ударилась о решетку. Мама ослабила хватку. Саша вывернулась и увидела толпу афганцев, которые бежали мимо. Их было так много, что снежная каша под их ногами быстро превратилась в лужу и брызгала из-под ботинок, валенок, сапог, унтов. Забрызгивала по колено. Все вжались в забор. На них афганцы не смотрели. Они на бегу громили раскладушки, столы, сносили крыши палаток. Их было много, наверное, больше ста. Ничего не было слышно и видно. Они ничего не говорили, не кричали. Только изредка прорывались сквозь гул и рык отдельные слова. Кто-то крикнул. «Припух, бабай!» Тут же примерно в пяти или шести палатках от Саши упал на землю человек. Если кто-то из обычных людей не успевал отскочить, афганцы их толкали, пинали. Саша видела, как одна женщина, когда разломали лоток с детскими ботиночками, кинулась подбирать остатки. Высокий, похожий на огромный мешок мужчина, тоже в ватных штанах, оттолкнул ее и откинул в сторону детские ботиночки, которые та хотела подобрать. «Алё, тётя!» «Губу заворачивай! Магазин закрыт!» Женщина от испуга прямо в полуприседе, на корточках, метнулась от палаток. Афганцы еще бежали по их ряду, еще кричали торговцы. Еще слышен был треск разламываемых столов, с которых падали в снежную жижу сапоги, ботинки, коробки. Те же звуки доносились из соседнего ряда. Пока они стояли у забора и слушали разборки Балабрысова с торговцами, Саша видела вдалеке, через решетку, как с рынка убегали люди. Кто-то тащил коробки, пакеты, но не все успели. Сейчас она слышала, как громили другие палатки, и там тоже кричали. Наконец все афганцы перешли в вглубь рынка, на ряды с мужской обувью. Толпа стала рассасываться. Открылся второй выход. Саша с мамой бросились туда, спотыкаясь об обувь, коробки, обломки столов, ящиков. Один мужчина упал, схватился за колено и стал кататься от боли по земле. Остальные через него перепрыгивали. Никто уже не подбирал обувь, все бежали. Вот уже дорога. Саша с мамой выскочили на улицу. Здесь раньше тоже продавали котят. А еще маленьких щенков, шерстяные шапки, варежки. Сейчас никого тут не было. Остались только брошенные складные стулья, коробки, щенки и котята. Одна коробка перевернулась, котята расползлись по снегу. Казалось, люди только чудом не наступали на них. Саша побежала к котятам, упала на землю и стала сгребать их под себя. «Ты куда? Задавят! Задавят ведь!» Орала истошно мама, пытаясь оторвать Сашу от земли, но та упиралась. «Да затопчут!» — крикнула мама и со всей силы дернула Сашу за руку. С рынка неслась на них большая толпа. Саша вырвалась от мамы и стала собирать пищавших, расползавшихся в разные стороны котят. Пять котят, совсем маленьких. Они брали Василису здесь же, на рынке когда ей был месяц, а эти еще меньше. Мимо бежали люди, задевая их своими пальто, шубами, сумками. Один раз Саша упала. Мама не выдержала, теперь уже по-настоящему дернула Сашу и потащила за собой. Саша успела заметить, как высокий мужчина в пушистой меховой шапке на ходу подхватил котят и побежал дальше с коробкой в руках. Афганцы! кричала через дорогу какая-то тетка. Видимо, она только сейчас поняла, в чем дело. Они с мамой бежали до самой остановки забыв уже про валенки с сапогами. Саша даже не хотела про них напоминать. Лучше она также привяжет к подошве картонку, чем вернется на рынок. И мама не вспоминала. Они вскочили в подъехавшую как раз семерку и доехали до ГАИ. Там им повезло. Сразу же вывернула из-за угла их единица, и они в нее влезли. В выходной давки не было. Саша даже ехала на отдельном сиденье. Штаны были мокрые, и ноги тоже промокли. Она смотрела в окно на огромные трубы ТЭЦ, на чистый, незатоптанный снег, на девочек, которые шли с мамой в красивых розовых сапожках. Смотрела на эту тихую, теплую, почти уже праздничную зиму и понимала, что никогда не перестанет думать про тех котят и про того мужчину, который их подхватил. Куда он их понес, Добежал ли? Она вспомнила. На нем тоже были такие ватные штаны и расстёгнутая какая-то куртка, вроде бы кровь на лице. И как будто даже мелькнула на груди маленькая красная звездочка. У нее есть такая. Мама еще в садике рассказывала, что всем лет Саша станет октябрёнком. Их будут с цветами принимать на линейке в октябрята. Выдадут значки и специальные задания. Всех приняли во втором классе в сентябре, а Сашу не успели. Ей не было еще семи лет. Сказали ждать до третьего класса. Потом их разделили на группы, октябрятские звездочки, и повесили график дежурств. По нему они мыли пол в классе и вытирали доску. У Саши не было значка, но она дежурила вместе со всеми, в группе Санькой, Лилией и двумя мальчиками. Так никто из них и не понял, зачем давали значок. Баба Лиза, когда Саша в третьем классе, уже накануне восьмилетия, наконец вручили звездочку, поздравила ее с получением значка полотера, потому что октября-то мыли пол в классе и вытирали доску. А еще они песню выучили, там были такие слова. Мы октябрята, нет дружней ребят. На рубашках звездочки весело горят. Ждет нас путь чудесный. И в простор небесный по сто раз за вечер смотрит наш отряд. Мама говорила, что потом Сашу примут в пионеры. И даже заранее купила галстуки. Пришла как-то домой с туфлями на вырост. И несколькими красными галстуками. Сказала, что они тоже скоро пропадут. А Саша очень неаккуратная. Будет свои галстуки терять и портить. Звездочку ей дали в сентябре а с первым снегом убрали из класса плакат, на котором были перечислены октябрятские обязанности. Алевтина Юрьевна объявила об этом таким голосом, будто все они, ученики третьего А, провинились перед нею лично за то, что им теперь можно не носить звездочки. После уроков Саша подошла к ней, долго мялась, но потом через страх спросила, будут ли их принимать в пионеры. «Отпринимались», — зло ответила учительница. Тем же вечером Саша достала один красный галстук и, прорезав в нем дырки под шею и руки, сделала кукле платье. «На следующий выходим», — толкнула ее в автобусе мама. «Надо же, как быстро приехали!» Саша затянула потуже шарф, надела варежки. «Конечно, афганцам звездочки не за мытьё полов дали. Но за что именно, она не очень понимала. И почему они мало отличались от октябряцких значков, тоже неясно. Она недавно ездила с Анькой и ее родителями на другой рынок, где они торговали. И там тоже видели афганцев, тоже со звездочками. Правда, те не дрались, а просто стояли. Анька предположила, что все значки афганцам отдали, и октября там теперь не хватает, поэтому их отменяют. Это, конечно, вряд ли. Но в том, что эти события как-то связаны, Саша не сомневалась. «Наша», — сказала мама, когда автобус начал тормозить. Они спокойно вышли, без давки и очереди. Давно на их лесобазе такого не было. На работе все или гриппуют, пояснила мама. Дома сидят, болеют. Мы одни здоровые. Она взяла Сашу за руку, и они пошли домой. Нужно было поторапливаться, скоро начнет темнеть. А им еще надо пообедать и потом идти к Кирме Александровне мыться. У них воды дома нет. Утром мама натаскала воду с колонки, пока Саша еще спала. Целая бочка, хватит. А у Ермы Александровны вода есть. Во дворе бегали дети, но все были или незнакомые, или те, с кем Саша не играла. Рыжий парень из другого двора. Он приходил иногда к ним в городок неизвестно откуда и подолгу загуливался. Алсушка бегала с такими же взрослыми девочками. Остальных Саша не знала. Не было Светки Пащенко. Она вообще мало стала гулять. Соседки Таньки тоже не было. Ее увезли в курган на праздники. Там у нее в Кургане второй папа. Надо же, сразу два папы. Может, Саша бы и отпросилась гулять, но играть было не с кем. Она взяла маму покрепче за руку и шагнула в подъезд. Там было светло. Ну и день. И автобусы пустые, и свет горит на всех этажах. Это ей за афганцев и страх. Бывает такое, когда натерпишься чего-нибудь страшного, а потом лесобаза у тебя словно прощения просит, будто ей стыдно. По светлой лестнице и ярко освещенному зеленоватым светом коридору лампочку покрасили зеленым. Они быстро дошли с мамой до своей двери. На этаже болтала с какой-то женщиной мать Димки Рахитика. Обе в одинаковых тапках и халатах. Спокойно, светло, не страшно. Интересно, они Димку из интерната домой иногда привозят? Саша очень хочет посмотреть, выросли Димка. Дома мама поставила разогревать тефтели. Саша хотела покормить Василису. Снова фрикадельки. В последнее время для кошки в магазине были только рыбные фрикадельки в томатном соусе. Поначалу кошка их не ела, но потом смирилась, хотя к миске бежала нехотя. Так, подходила в развалочку. По пути терлась о ножке табурета, о кровать, о Сашу. Сейчас вообще запрыгнула ей на колени. От нее еще пахнет фрикадельками. И белые бачки на морде в томатном соусе. Пожалуй, не надо ее пока кормить. Саша погладила Василису, почесала ей живот, за ухом, посадила на кресло и пошла мыть руки. Мама поливала из ковша. И лицо, лицо умой, заразы на рынке знаешь сколько. Потом Саша поливала на руки маме. Они ели тефтели с рисом и мясом. Риса только много, которые добавляли в зависимости от того, сколько есть мяса. В этот раз, правда, его было вдоволь. Не было только сметаны или кетчупа. После ужина отнесли посуду в раковину. Никто не предупреждал, когда дадут воду. Каждый раз, уходя надолго, они надеялись, что вечером вода будет. И до последнего не мыли посуду. Глупо получится, если они сейчас помоют тарелки холодной водой из бочки, а вечером им дадут воду, да еще горячую. Мама начала собираться к корме Александровне. Взяла мыло, полотенце, тазик, чтобы Саша не вставала голыми ногами в чужую ванну. Кое-какое белье постирать. Саша пока включила телевизор. Надо же! По Первому каналу показывали мультфильм Старый новогодний про девочку с мальчиком и снеговика. Наверное, его еще мама маленькая смотрела. На втором шли объявление: Требуется продавец на рынок, продавец рынок, продавец фларек, продавец на толкучку. Перебили, наверное, сегодня всех продавцов. Саша переключила на мультик: Давай одевайся, а то назад ночью пойдем. Позвала ее мама и сама принесла Саше одежду. Телевизор они оставили включенным. Пусть воры думают, что кто-то в комнате есть. Ирма Александровна жила в двухэтажном деревянном доме на той стороне железной дороги. Некоторые люди называли их бараками, но вообще-то бараки были низкие, тоже в два этажа. А штукатуренные домики, на которых виднелись надписи «1979-1986» и подписано ряд такой такой-то». Летом в Тюмень приезжали студенты со всей страны строить бараки. Саша смотрела разные фильмы про геологов, стройотряды, освоение тайги. Там тоже приезжали с песнями осваивать незнакомые места. Но Тюмень все-таки не тайга. Построили, впрочем, хорошо. Почти все Сашины одноклассники жили в этих бараках. А у Ирмы Александровны дом был из бревна. Два подъезда, в каждом по четыре квартиры. Крепкий дом, приятный, как будто не барак. И ванная была, что уж совсем удивительно. Конечно, у них воду тоже отключали, но сейчас вода была. Ирма Александровна раньше дружила с мамой. Она работала директором магазина. Потом ушла в училище мастером, как мама. И потом только ее сделали директором училища. Она видела, что в последние дни мама совсем не выспавшаяся, потому что по вечерам носит воду. Позвала их к себе помыться, постирать немного. Саша стеснялась Ирмы Александровны. Все же она директор. Ту часть лесобазы Саша не любила. Дом Ирмы Александровны стоял недалеко от дорожки, по которой Саша ходила в школу. Неприятное место. Бараки, болото вокруг, вдали виднеется озеро. Когда идешь здесь днем с мамой, еще терпимо, но чаще Саша ходила там с девочками и каждый раз возвращалась домой по темноте. Сейчас-то, конечно, не страшно и даже интересно. Мыться в гости она еще никогда не ходила. Только клели Зои в баню. Ирма Александровна встретила их с улыбкой. У нее были длинные золотые зубы, черные густые волосы, собранные в большой пучок, малиновый рот, фиолетовый халат. Дома пахло едой, пирогами. Там был какой-то особенный, даже не запах, а воздух. Другая его плотность. Дышалось легко. Так было всегда в деревянных домах. У Ирмы Александровны в квартире две комнаты. В дальней живет сын. Совсем взрослый. Учится на учителя физкультуры. Правда, он не сразу смог попасть в институт. Мама с тетей Олей рассказывали, что после школы ему выписали какую-то справку, чтобы его не взяли в армию, и он не оказался в Афганистане. Для этого ему пришлось лежать долго в больнице для сумасшедших. А потом его родители заплатили еще больше, чтобы его после дурдома все-таки взяли на физкультурника. Оказалось, что с такой справкой в институт тоже не берут. Дядя Толя. Тетя Олен муж, сказал тогда, что лучше бы дали кому надо, чтобы во флот записать. В Афганистане моря нет. Сейчас их сын заканчивает учиться и пойдет осенью работать физкультурником в то же училище. Так все решили. Правда, у них там уже есть физкультурник. Смешной низенький дядька по фамилии Шутов. Наверное, его отправят на пенсию. Саша разувалась и смотрела по сторонам. У Ирмы Александровны везде были ковры, даже на телевизоре. У Саши дома вместо ковра лежал коричневый палас. А у Ирмы Александровны ковры яркие, зеленые, с малиновыми, как ее губы, цветами. Ступать по ним было неприятно. Очень грязные, сразу налипали крошки. Саша улыбнулась вежливо и пошла в колготках, стараясь подгибать пальцы так, чтобы ступни меньше соприкасались с полом. Она посмотрела на ноги Ирмы Александровны. Та ходила дома босиком. Ногти на них были тоже малиновые. Узкие и такие длинные, что нависали над пальцами. Ну что, сначала искупаетесь, а потом чай будем пить, сказала хозяйка, усаживая Сашу в зале на застеленный ковром диван и включила телевизор. Посиди тут, посмотри мультики, а мама пока постирается. На экране шел мультфильм про Чупалина. Грустный пан тыква, тощий как селедка, обкладывал себя кирпичами. Над ним свисали темно-вишневые кисти маленького алого коврика, лежавшего на столе. Получалось, что пан тыква сидит в шатре. Зачем ему еще и дом? На втором канале появилась заставка «Студия Рост». Ее делали для детей, но это была очень скучная и глупая передача. Саша постеснялась снова подскакивать к телевизору и переключать. Посидела немножко, но потом все равно вернула на первую программу. Очень вкусно пахло пирогами. Лучше бы чаю сейчас попить. Про Чаполина она и дома посмотрит. Интересно, с чем пироги? «А пироги у нас с капустой и со сливами», вошла в комнату Ирма Александровна. Саша вздрогнула. «Бывает же». «И как так, со сливами?» «Сливы в декабре?» «Варенье, видимо». «Они с мамой не варили в этом году варенье». «Долго ли до чая?» Мама полоскалась в ванной. Потом еще Саша мыться. «Быстрее бы». Она досмотрела Чаполина. Следом, без паузы, выскочила на экран девушка в яркой куртке. За ее спиной в ряд стояли несколько других наряженных. Китайские куртки всего за 5500 рублей. И еще заявила, будто бы за такую цену в этих куртках можно даже в огороде ходить. «Во брешет!» – сказал сзади мужской голос. Муж Ирмы Александровны стоял в дверях и тоже смотрел телевизор. Саша даже подпрыгнула, хотя он, конечно, прав. Не видели они хороших курток за 5500. И никто не будет в одежде за такие деньги в огород ходить. Да и зима уже, а куртка осенняя. Опоздали с рекламой. И адреса нет, телефона тоже нет. Она бы позвонила, сказать, что таких цен не бывает. Как будто нарочно после девушек в куртках появилась другая, с белым необычным телефоном. Она лежала в ванне и прикладывала непонятную штуковину к уху. Саша бы даже не догадалась, что это, но сказали «радиотелефон». Рация, что ли? И цена 27 тысяч рублей. В это бы Саша тоже не поверила. Подумала бы, что обсчитались нулем. Но цену сказали вслух. И в конце девушка, сидя в пене, добавила, что телефон без проводов необходим в каждом доме. Зачем? Они с мамой звонили по телефону несколько раз в год. Например, в этом году ездили на переговорный пункт поговорить с бабушкой, которая уехала к Ире в Санкт-Петербург. И еще вызывали маме скорую. Саша сама бегала. Но и в милицию она звонила, когда Аньку обокрали. Конечно, домашний телефон было бы хорошо иметь. Но кому с него все время звонить, да еще и с ванной? У них и ванны-то нет. Саша обернулась посмотреть, что думает про белый телефон муж Ирмы Александровны. Но он уже ушел. А по телевизору начался другой мультик. То ли медведь, то ли бобер. Взял в лапы палку, примерился как следует и ударил ею по куче шаров на столе. «Хочешь быть богатым? Будь им!» Тоже реклама. Где там мама? Замылось что-то, пирога бы. Скучно тут сидеть. Впрочем, нет. Написано на экране: концерт. Новогодний, наверное. Саша чуть подвинулась к телевизору. Мужчина в прозрачной футболке читал на сцене стихи. Снова Валерий Леонтьев. Похоже, не было больше певцов, кроме него. Леонтьев спел, сказал спасибо и ушел. Потом включили новую песню. Снова он. Теперь в другом месте, но уже не полуголый. Стоит в сером костюме, плечи широченные. Сверху свисают кисти ковра. Тумбочка, на которой стоит телевизор, тоже покрыта ковром. Зеленобуром. Валерий Леонтьев стоит важный, в полный рост. На ковре и под ковром. Даже не подумаешь, что в трусах раньше прыгал. Огромная подпись. Валерий Леонтьев. И Николаев Н. Зиновьев. Автор значит. Дальше название. Афганский ветер. Саша выскочила из комнаты, чтобы не слушать. Притворилась, будто ждет маму. «Опять афганцы!» Ирма Александровна сидела на кухне. «Иди», — сказала она мужу, — «там про твоих поют». Муж, его звали дядя Леня, подошел к телевизору и сел на диван. «Не плачьте, мама, сын ваш Коля, как все сыны!» Дядя Леня встал с дивана, выключил телевизор, вернулся на кухню. «Включи, ребенок смотрит», — сказала ему Ирма Александровна. Он вернулся, включил тот же концерт и снова ушел к жене. — Ты чего? — спросила его директриса. — Да там пидор этот. В костюм вырядился. Кольцо обручальное. Погонь. — Да ладно ты. Хорошо же поет. — Да ты посмотри иди. В костюме, на. Не с голой же жопой ему эту песню петь. Тоже поди имеет. Оба замолчали. Ирма Александровна что-то резала. Слышно было, как стучал по доске нож. Потом она вспомнила. Слышь, он же это, приезжал туда к вам. Я в газете читала. Ага, в 1985-м. Не встречал там его? Не встречал. О, такие страсти рассказывал. Я, говорит, море крови видел, руки оторванные, ноги. Ага, видел он. В палатке, что ли? Дядя Леня открыл кран, зазвенел посудой. Саша стояла у стены и слушала сквозь нее, что пел Леонтьев. Хотел ты в космос. Открыта дверь. Одели в скафандр тебя теперь. Какой скафандр? Саша не поняла. Инковый. Дядя Лёня тоже афганец. Ты здесь? Пошли мыться. Мама приоткрыла дверь и высунулась в одном полотенце из ванной. Всё было завешено их мокрым бельем. Сама ванна большая, настоящая. Только посередине её пересекала узкая полоска ржавчины, и бока были покрыты белым налетом, будто накипью. На полу плитка, маленькие квадратики, как в школьном туалете. Зеркало на веревочке, подвешено к гвоздю, раковина подперта снизу палкой, стаканчик с тремя щетками, бритвой, размокший коробочкой лезвий спутник и тюбиком, выдавленным и облупленным, крема для бритья. Мама поставила в ванну тазик. Саша забралась в него. В четыре руки они ее быстро помыли. «Тапки тебе не взяла?» «Да тихо ты, тихо!» «Услышат. Потом объясню. Мама скривилась от отвращения. Саша поняла. Очень грязно. Она вылезла из ванны на подстеленное полотенце и уже вытерлась, когда в коридоре закричали, затопали. Ирма Александровна орала, как на пожаре. Да, дом ведь деревянный. А вдруг пожар?